Эркноур остановился на пороге, глядя на задумавшуюся низу. Ее склоненная голова с копной густых волос походила на пушистый золотой цветок. Задорный мальчишеский профиль, косовато посаженные глаза, часто щурившиеся от сдерживаемого смеха, а сейчас широко раскрытые, пытающие неизвестное с тревогой и мужеством. Девочка сама не отдает себе отчета, какой большой внутренней поддержкой она со своей беззаветной любовью стала для него. Ему, который, несмотря на долгие годы испытаний, закаливших волю и чувства, все же устает быть начальником, готовым в любую минуту принять на себя любую ответственность за людей, корабль, успех экспедиции, там, на земле, давно уже не осталось столь единоличной ответственности. Всегда принимает решение та группа людей, которые и призваны выполнять работу. А если случается что-либо особенное, мгновенно можно получить любой совет, самую сложную консультацию. Здесь советов получать негде. И командиры звездолетов пользуются особыми правами. Было бы легче, если бы такая ответственность длилась 2-3 года, а не 10-15 лет. Средний срок звездной экспедиции. Он шагнул в центральный пост. Низа вскочила навстречу Эргуноуру. «Я подобрал все нужные материалы и карты», — сказал он. «Зададим работу машине». Начальник экспедиции вытянулся в кресле и медленно переворачивал металлические листки, «Называя цифры координат, напряжение магнитных, электрических и гравитационных полей, мощность потоков космических частиц, скорости плотность метеорных струй, Низа, повледнев от напряжения, нажимала кнопки и поворачивала выключатели расчетной машины». Эркноур получил серию ответов, нахмурился и задумался. «На нашем пути есть сильное поле тяготения». «Область скопления темного вещества в Скорпионе около звезды 6555 ЦР плюс 11 ПКУ», – заговорил Ноор. «Чтобы избежать траты горючего, следует отклониться суда к змее. В старину летали безмоторным полетом, используя гравитационные поля в качестве ускорителей по их краям». «Можем ли мы применить этот способ?» – просила Низа. «Нет». Для этого наши звездолеты слишком быстры. Скорость в 5 шестых абсолютной единицы или 250 тысяч километров в секунду увеличила бы в земном поле тяготение наш вес в 12 тысяч раз. Следовательно, превратила бы всю экспедицию в пыль. Мы можем лететь так только в пространстве космоса, вдали от больших скоплений материи. Как только звездолет начинает входить в гравитационное поле, Так приходится снижать скорость тем сильнее, чем сильнее поле. Следовательно, тут противоречие. Низа по-детски подперла рукой голову. Чем сильнее поле тяготения, тем медленнее надо лететь. Это верно лишь для громадных, субсветовых скоростей. Когда звездолет сам становится подобным световому лучу и может двигаться только по прямой или по так называемой кривой равных напряжений.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 В тоне эргонора мелькнуло что-то, заставившее сердце Низа забиться от нежности. Захотелось прижать к себе эту упрямую голову, гладить темные волосы с преждевременной проседью.